Глава шестая. Реания. Я проснулась в полном ощущении растерянности, словно всё, что случилось вчера, должно было оказаться сном, и не оказалось. Всё тот же низкий потолок с нелепой люстрой, украшенной бабочками. Узкая кровать, жёсткий матрас, маленькая подушка, холодное одеяло. Мысли разлетались, и я никак не могла собрать их воедино. Чтобы хоть немного прийти в себя, поплелась в ванную. Но второй раз знакомство с краном произошло куда проще. Быстро наладила воду и нырнула в её тёплые объятия. Постаралась не думать, но мысли снова и снова возвращались к одному. Как смогу здесь выжить? Я не знаю этого мира, не знаю его законов. Здесь нет моих родных, нет никого, с кем была бы дружна. Кто сможет помочь? Почему? Почему ритуал прошёл не так? Я готова была умереть. «С другой стороны, здесь нет Кианелла, и никто не заставит выйти замуж. Я смогу сама решать, какой будет моя жизнь. Надо лишь взять себя в руки». Я уже оделась и сушила волосы полотенцем, когда по квартире разлился перезвон. «Что это?» Выбежала в коридор. «Аня! Анька!» Кто-то тарабанил в дверь. «Ань, это я, тетя Маша. Сделаю вид, что меня нет дома». «Ань, еще спишь, что ли?» Тетка не унималась. «Эх, ладно, сама открою. У нее есть ключ». «Родственница?» Я схватила свою связку и отперла замок раньше, чем неведомая тётя Маша переступила порог дома. «Ты в ванной была, что ли?» Грозная женщина средних лет попыталась втиснуться в дверь, но там стояла я. «Ясно. Слушай, Ань, ты не забыла, что обещала с моими малыми посидеть? Я быстро, честное слово, только в банк назад, а то с детьми в очередях толкаться, сама понимаешь. Дети? Какие дети? Я ничего не понимала». «Сашка! Ирка!» — крикнула тётя Маша. «Остаетесь с Аней, ведите себя хорошо. Все, пока, я побежала». И прежде чем успела открыть рот, моя гостья поспешила прочь. «Что за манеры?» «Привет, Ань!» — пискнул кто-то. Я опустила взгляд и только сейчас заметила миниатюрную малышку лет пяти. «Это еще кто?» «Плевет!» — Выснулся из-за двери мальчишка еще меньше. Прежде чем успела прийти в себя, малыши юркнули в комнату. Мгновение спустя раздался еще чей-то голос. «Мужской!» «В квартиру кто-то проник, пока я спала?» Ему вторил женский. Что происходит? Кто все эти люди? Я побежала обратно в свою комнату. На маленьком диванчике уже сидела девочка, а в чёрном ящике были мужчина и женщина. Я видела только тела до середины. А где ноги? Что это за мир такой? Какая странная магия. Девочка навела на ящик чёрный прямоугольник, и там всё поменялось. Вместо людей появились непонятные круглые создания, словно рисованные. «Санька, мультики!» — завопила девочка. Видимо, Ирка. Я уже не знала, чему удивляться. Тому, что в чёрном ящике скачут непонятные создания? Тому, что незнакомая тётка притащила в мой дом своих детей и оставила, удалившись в банк? Или тому, что этот мир не имеет с моим ничего общего? Брат присоединился к сестре. Они увлечённо наблюдали за происходящим в ящике. А я поплелась на кухню. Хоть что-то найти на завтрак. Достала чашку, налила туда молока, обыскала ближайшие ящички и нашла хлеб. Вот и завтрак. Только молоко было настолько холодным, что сводило зубы. Покончив с едой, вернулась в комнату. «Мультик закончился», — огласила Ирка. «Ань, поиграй с нами. Давай в прятки, а?» «Играть с этими детьми? В прятки? Что за развлечение такое?» Но внезапно меня посетила блестящая мысль. «А я придумала новую игру», — улыбнулась детям. «Они не взрослые, не поймут подвоха». «Какую? Какую?» — запрыгали они вокруг меня. «Представьте, что я принцесса из другого мира, где много магии, но нет того, что есть у вас, и вам нужно помочь мне узнать ваш мир лучше». «Интересно», — одобрили дети. «А как тебя будут звать? Няня же?» «А звать меня будут Реания», — ответила я. «Ну что, играем?» «Да», — завопили малыши, а я в который раз порадовалась, что чем-чем, а умом меня боги не обделили, хотя и красотой тоже, в моём мире. Дети схватили меня за руки и потащили в коридор. Мол, настоящие принцессы попадают в другой мир через портал. О порталах я слышала, но в нашем мире ими никто не пользовался, хотя многие пытались разгадать их секрет. Как мой брат Фирл. Он был близок к развязке, когда погиб. Но откуда это знать детям? На роль перехода был назначен скрытый в стене шкаф. Никогда таких не видела. Именно оттуда я и должна была выбираться». На мгновение спряталась среди пальто и курточек, а потом дети распахнули дверцу и снова вышла в коридор. В ближайший час мы с ребятами бродили по дому. Я указывала на любой незнакомый предмет, а Ирка и Сашка наперебой рассказывали, что это такое и как работает. Оказалось, что чёрный ящик — это телевизор, и никаких людей в нём нет. Это только картинки, созданные другими людьми. Но телевизор — вещь крайне полезная. Он позволяет узнать новости этого мира, послушать песни или просто отдохнуть. В холодильнике, как я уже знала, хранились продукты. Внизу нашёлся ещё один отдел с замороженным мясом и птицей. А в ванной, кроме крана, существовал шланг под названием «Душ». Ещё на кухне находился котёл. Он согревал воздух в квартире. А в спальне брата — ноутбук. Еле выговорила название. «Ноутбук — это самое нужное», — уверяла Ирка. «Тут и игры, и интернет, и Skype. «Я не знаю, что это», — развела руками. В скайпе можно общаться с теми, кто далеко от тебя, и видеть их. А в интернете можно всё-всё. Переписываться, играть, читать, смотреть фильмы. Фильмы — это те картинки из телевизора. Голова гудела от полученной информации. Нужно было время, чтобы её осмыслить. Ладно, хватит на сегодня, — остановила игру. Дети тоже подустали, потому что покорно согласились и вернулись в мою комнату. Там мы втроём забрались на диван, и Ирка нашла по телевизору музыкальное выступление. «Аня, расскажи сказку», — сонно попросила она, укладывая светло-русую головку мне на колени. Сашка пристроился рядом. Он болтал меньше, чем сестра, но при слове «сказка» его глазёнки загорелись любопытством. «Хорошо», — кивнула я. «Слушайте». В одном далёком-далёком королевстве жила принцесса. У неё были папа и старший брат. А мама умерла, когда давала ей жизнь. В этой стране всё было волшебным. Люди могли использовать силу природы, но не все. Тех, кто умел обращаться с духами природы, называли магами. Их в королевстве очень почитали, потому что маги могли исцелить болезни, защитить или наказать обидчика. Королецец тоже был магом. Он умел обращаться с силой воздуха, создавал ветры, смирял ураганы. Его сын унаследовал силу отца. А вот принцессе было обидно, что ей досталось меньше магии, чем им. Пусть сила воздуха и подчинялась ей, но гораздо хуже. У девушек в этой стране была одна судьба — выйти замуж. И для принцессы нашелся принц. У него было красивое имя Кианел. Они виделись всего пару раз, хотя были обручены почти с рождения. Но принцессе он понравился, и она мечтала стать его женой, и видела, что принц тоже испытывает к ней симпатию. И «Не жили они долго и счастливо?» — спросила Ирка. «Нет». Я едва удержала вздох. Как и водится в сказках, все рухнуло в один день. Принцесса узнала, что принц никогда ее не любил, что у него есть возлюбленная, и она родила ему сына. Это было невиданное оскорбление, и отец принцессы тут же разорвал помолвку. И тогда соседнее королевство объявило им войну. «Посему?» — удивился Сашка. «Он же любил лугую, ладоваться надо». «Земли», — ответила я, залежи же очень ценного камня, Леонита». Из него изготавляли сверхпрочные доспехи, которые могли защитить от магии. И принц, а главное его отец, уже решили, что этот брак позволит им наладить поставки леонитовых в их королевство. А война позволяла еще больше, чем брак. Забрать леонитовые копи себе. Козел, а не принц, подвела итог Ирка. Какая умная девочка. Принц оказался еще большим козлом, сказала ей. Он убил брата принцессы, наследника престола, а ее заставил стать женой. И кто ее спас? Другой принц? Засияли глазёнки девочки. «Нет, она сама», — улыбнулась я. Принцесса решилась на древний ритуал, который должен был убить её и наказать обидчика. Но всё получилось не так. В двери позвонили. Я оставила разочарованных детишек и пошла открывать. «Всё, оформила». Тётя Маша потрясла перед моим лицом какими-то листами. «Ира, Саша, домой!» «Ну, мам!» — высыпали из комнаты ребятишки. «Домой, я сказала. У Аня много работы. В другой раз придёте». «Спасибо, Анечка. Вот, это тебе». Мне в руки перекочевало нечто с надписью «Шоколад». «Никогда такого не пробовала. В следующий раз да рассказываешь». На прощание попросила Ира. «Конечно», — кивнула девочке. «До встречи». Дверь за гостями закрылась, а я поняла, что голова просто кипит. Но сказка оказалась полезной. В мыслях выстроился хотя бы отдалённый порядок. «Да, я попала в другой мир, но не зря». «Здесь нет киана, нет навязанных браков, нет магии, зато есть масса интересного. Привыкну. Это лучше, чем умереть». Не успела я порадоваться новому настрою, как в двери снова позвонили. «У них что, всегда так?» Поспешила открыть, теряясь в догадках, кто там пожаловал. Но на пороге вместо загадочного незнакомца мялся Дима. «Ты все еще здесь?» — окинул он меня странным взглядом. «А ты думал, исчезну?» — распрямила плечи. «Принцесса я или кто? Пусть знает свое место. Сбежал, бросил меня одну, зная, что мне все чужое. А если бы я погибла? Эта техника или как ее там может быть опасной? Его бы в наш мир забросить». Не с той ноги встала? Мрачно поинтересовался Дима, пробираясь в квартиру. «Дверь не забывай запирать. У нас тут охраны нет». И я заметила. Почему-то присутствие этого юноши вызывало раздражение. «Присаживайся. Зачем пожаловал?» «Ну как это?» Дима опешил. «Ты тут одна?» Мира не знаешь». «Как вовремя?» — уставилась на него фирменным взглядом «я тот принцесса, а вы кто?» «Но я уже свела знакомство и даже знаю, что такое ноутбук». «Точнее, как эта штуковина называется. Но зачем уточнять?» Зато мой собеседник покрылся алыми пятнами. «Может, болеть чем? Или так смутился?» «Мужчины, конечно, всегда обращали на меня внимание, только я была немного другой». «С кем свела?» — прошелестел Дима. Соседка и тетя Машей очень добрая и радушная женщина, в отличие от тебя, мой друг. Ладно, оставим взаимные претензии. Я собираюсь жить в вашем мире, поэтому тебе придется меня обучить всему, что знаешь сам: истории, географии, основам быта. Я вообще не за тем пришел. Потряс Дима головой, словно осознавая услышанное. Людей из нашего мира попадают в ваш. Как и почему это происходит, я не понимаю, но думаю за этим кто-то стоит. Надо найти его и остановить. Зачем? – спросила я. «Чтобы такого обмена больше не случалось. У вас пропал мой друг». «Если он такой странный, как и ты, может статься, что его уже казнили», предположила я. Теперь Дима из красного сделался белым, как снег. «Главное, чтобы дурно не стало. Я не лекарь, помощи не окажу. Но зачем скрывать, что наш мир на расправу скор? Боюсь, что эта девочка, которая переместилась вместо меня, уже погибла. Хотя ее мог оставить в живых, чтобы предъявить всем, как свою законную жену. Бедняжка. Знаешь что?» Дима запоздала, подскочил с кресла. «Что?» Я и глазом не моргнула. «Тут ты не принцесса. Будешь так себя вести, заставлю провести обратный ритуал». «Каким образом?» Поинтересовалась я. «У меня схема есть. А я заклинания не произнесу. Не заставишь». «Почему из всех мужчин этого мира рядом оказался только он? У вас принято так нападать на женщин?» «И не только так», — заверил Дима. Впрочем, с нашими женщинами ты познакомишься. Они умеют за себя постоять, и уж точно не станут сидеть на диване и строить жалостливую мордашку. Думаю, настоящая они в твоем мире уже наводят свои порядки. Она показалась мне сильной личностью. А ты? Что я? Готова была вцепиться ему в лицо. Одним словом, принцесса. Вот только на земле таких не любят, Хоть они и тут встречаются. Поэтому либо ты изменишься, либо пожалеешь, что вообще тут очутилась. Это угроза? Спокойно поинтересовалась я в то время, как мой собеседник закипал больше. «Предупреждение!» — гаркнул Дима и вылетел в коридор. «Я слышала, как он шелестит курткой. Слабохарактерный какой. Я ведь ему нужнее, чем он мне». «Кажется, начинаю понимать, почему в этом мире сильные девушки!» — крикнула невидимому собеседнику. «Потому что у вас слабые мужчины». Дима вернулся, как и ожидала. Его взгляд не предвещал ничего доброго. «А что?» — прикинулась дурочкой. «Ты ведь сам не отправился в мой мир, а заставил туда переместиться Аню». «Почему?» «Потому что я тут нужнее», — гаркнул в лицо. «Чем же? Если я правильно понимаю, ты знаешь, как нужно проводить ритуал. Куда более логично было переместиться к нам, найти своего друга и вернуться обратно. Но нет, ты отыскал хрупкую девушку, обманом заставил ее пройти ритуал». «Я никого не заставлял», — перебил меня Дима. «А сам остался здесь и ищешь новую глупышку», — продолжила, не обращая на него внимания. «Прости, Дима, но ты трус». На этот раз противник не выдержал. Гулко хлопнула дверь. Я осталась одна. «Ничего, если для того, чтобы выжить в этом мире, надо измениться, я это сделаю, без чьей-либо помощи».